Глава 4. Вокзал мне показался просто до да более знакомым. Похоже, какой-то типовой проект, по которому застраивались все крупные станции по этой ветке железной дороги. Большинство из них сохранилось и до моих дней, и, слава богу. Не все перекрасили в корпоративные цвета РЖД. Правда, сейчас штукатурка обсыпалась, а краски выцвели, так что вид у здания был не очень презентабельный. Само собой на входе не было рамок металлодетекторов и чопцовцев, дотошно проверявших багаж. Не приходилось выворачивать карманы и демонстрировать поклажу, хотя с последним у нас с сестрой все было просто. Дорожные пожитки уместились в солдатский серый вещмешок. Внутри было полно народа, публика собралась разномастная, от непманов те старались держаться на особенку и берегли свой багаж как зеницу ока, до банальных мешочников, они как раз держались кучками. Караулил зал ожидания милиционер в светлой гимнастёрке, синих галифе и начищенных до блеска хромовых сапогах. Он с линцой прохаживался по вокзалу, изредка шпыняя заскочивших на вокзал погреться ребят судя по лохмотьям, явных беспризорников. Мы ненадолго задержались у входа. Катя, ты иди в вокзальный буфет, закажи что-нибудь, хоть мороженого, хоть пироженого». Я с улыбкой подал ей несколько банкнот, а я за билетами. Хорошо, Жора. Хочешь, я и тебе что-нибудь закажу? Не надо, я сыт, сказал я. Катя поцеловала меня в щеку и пошла к довольно уютному привокзальному буфету. Но ну, а мне предстояло узнать график движения. Чем быстрее окажемся в Питере, тем лучше. Я посмотрел на табличку с расписанием. Если она не врала, а такое тоже вполне могло быть, поезд до Петрограда ходил три раза в неделю. И если опять же, написанное не было ложью, сегодня вечером отправление. Возле единственной кассы стояла длиннющая очередь, которая рассасывалась на удивление быстро. Меня этот факт удивил. С подобной сноровкой не работают даже технически навороченные кассы из моего времени, а тут люди подходили и практически сразу отходили. Не сервис, а просто чудо. Есть к чему стремиться технологиям будущего, Опрометчиво подумал я, вставая в очередь. Молодая разбитная бабенка отклеилась от окошка и недовольно бурча, отошла в сторону. Сразу за ней был мой черед. Я слегка наклонил голову. За стеклянной перегородкой сидела полная женщина лет 45, укутанная в огромный шерстяной платок. У нее был вид сильно простуженного человека, периодически она чихала и сморкалась. "Здравствуйте, мне бы два билетика до Петрограда на сегодняшний поезд", бодро заговорил я. "Билетов нет", проигнорировав мое "Здравствуйте", гнусовым голосом ответила кассирша. "Вот как? Ну а на следующий поезд?" "И на следующий поезд тоже нет" равнодушно ответила женщина. А перед отходом поезда билеты могут появиться? Может, сдаст кто? спросил я, памятуя из прежнего опыта. Очень надо. Я постарался извлечь из себя максимально любезную улыбку, способную растопить даже ледяное сердце, увы, она не сработала. Всем надо. Все, молодой человек, не задерживайте очередь. Проходите. Я не стал спорить и уступил место следующему гражданину, вот только ему повезло не больше, чем мне. Его тоже ждал стереотипный ответ насчет отсутствия билетиков. Вот тебе бабушка и сервис. Как будем выкручиваться? Подойти поговорить с проводниками? Были у меня в жизни подобные истории, правда, давненько, в последний раз, наверное, в конце 90-х, начале 2000-х. Иногда удавалось уломать, потом с этим дело стало строго. Еще есть вариант поговорить с начальником поезда, но не бывает такого, чтобы поезд был забит совсем под завязку. Всегда есть какие-то резервные места. В иные времена сунулся бы к коллегам за помощью. Только если не ошибаюсь, железнодорожной милиции теперь нет. Упразднили еще в прошлом, 1921 году, а весь функционал передали сначала ЧК, а потом, соответственно, ГПУ, то бишь подчиненным Кравченко. И здесь мне лучше не светиться. Кто знает, может у смежников уже появились вопросы к моей скромной персоне. Не зря смушко настаивал, чтобы я уехал из города. Хотя, судя по сдешнему милиционеру, рутинные задачи вроде поддержания порядка на вокзале чекисты себе не оставили. А может, это просто особенность нашего города? Зоны ответственности порой разделяются весьма причудливым образом. Милиционер это практически свой. Поговорить с ним, что ли? Если давно дежурит, должен знать все ходы и выходы и иметь нужные знакомства. Утвердившись в этом решении, я собрался подойти к патрульному, но в этот момент меня тихо окликнули. Эй, дядя. голос принадлежал щегольски одетому парню с нависшей на глазах челкой из-под фронтоватого котелка. "Чего тебе?" «Тетя!» – усмехнулся я. Тетю этот щегол спокойно пропустил мимо ушей. "Я слышал, ты вроде как в Петроград собираешься", продолжил он. "Допустим", не стал отпираться я. "Тебе билеты нужны на сегодняшний поезд с Надеждой", спросил он. "Что? Есть лишние?" Парень подмигнул. Для хорошего человека всегда найдется». Ну что, нужны тебе билеты или мне другого покупателя искать? А какие именно? Да любые, хожь в зеленый вагон, хожь в синий, хожь в желтый. там, как понимаешь, недёшево, но ты ж вроде с барышней будешь, так что мой совет в желтый бери. Дорога длинная, хоть согрейтесь. Он гнусно захихикал. Ясно, спекулянт вокзальный обыкновенный. Довольно распространённое явление как на советских, так и на российских вокзалах. Лишь продажа билетов по паспортам практически ликвидировала билетных спекулянтов как класс. Но это, как порой говорила Дашка, не точно. За сколько продаж? Две цены, усмехнулся он. Не пойдёт. Давай полторы. Поломавшись для вида, он кивнул. Повезло тебе, дядя. Я сегодня добрый. Полторы цены так полторы. Отлично. "Когда мне два билета в этот твой синий вагон", сказал я. "А что, не желтый?» дорого выйдет? Если я правильно понял, объяснение Кати: «желтый вагон или вагон первого класса это купейный, синий плацкарт, а зеленый — общий". Спекулянт поозирался по сторонам и тихо произнес. "Не здесь. Давай с вокзала выйдем, это слишком много ушей. Пошли?" Его ухмылки и тон показались мне подозрительными. Я незаметно достал револьвер из кобуры и спрятал его в карман брюк. Не лишняя предосторожность. Напротив вокзала находился сквер. Парень уверенно повел меня к нему. «Показывай билеты", сказал я, когда мы остановились. "Покажи деньги". Я ненадолго высунул из внутреннего кармана кошелек. Спекулянт кивнул, достал из за пазухи скомканную стопку билетов и, посолюнявив палец, отобрал два. "Сколько с меня?" спросил я. «Полтинник за оба", сказал тот, отводя от меня взгляд. Мы оговорились за полторы цены, сказал я, хотя и понятия не имел, сколько именно стоит билет, но по поведению парни чувствовалось, что меня собирались развести. Молодец, дядя, уважаю, заулыбался тот. Сороковник, и не забывай, что пять из них уйдут на дело просвещения в транспорте. Хрен с тобой. Я считал купюры и протянул их парню, но вместо того, чтобы забрать деньги, тот внезапно осклабился. В его руках появился нож. Значит так, дядя, Я передумал. Сделки у нас не будет. Вернее, сделка будет, но вот условия поменялись. Ты мне отдаешь свой кошель. Я ведь вижу, что он у тебя набитый. А я за это не стану тебя резать. На мой взгляд, честно, а на мой нет, покачал головой я. Пеняй на себя, дядя, спекулянт перекинул нож из руки в руку. Ты лучше на это посмотри. Я продемонстрировал ему револьвер. Сука! Он с досадой сплюнул себе под ноги и убрал нож. Так, граждане, это что здесь происходит? Немедленно прекратите хулиганить. К скверу приближался милиционер с вокзала. "Слышь, Семёныч", обратился к милиционеру спекулянт. "Ты этого супчика проверь, у него шпалер при себе". "Ох ты!" милиционер полез в кобуру за револьвером. "Спокойно, я, агент Быстров из уголовного розыска. Я предъявил служебное удостоверение". Милиционер замер, переваривая информацию. Фамилия, имя, отчество, должность, потребовал я у него. "Так это Астахов Иван Семёнович, старший милиционер", забормотал он. «Тогда слушай меня. Страшный милиционер Астахов. Этот тип, который пытался угрожать мне ножом билетный спекулянт. У него куча билетов, которых почему-то нет в кассе вокзала". Я вижу, что вы прекрасно знаете друг дружку. Так вот, сейчас ты у него реквизируешь все билеты и вернешь в кассу для продажи простым гражданам. Кассирше пояснишь в максимально доступной и простой форме, что если она еще хоть раз столкнет билеты в таком количестве на сторону, то я ее отправлю в такие края, где у нее сопли на лету замерзать будут. А этого урода Я показал на спекулянта. Не знаю, что ты с ним сделаешь, но чтобы он ближайшую пару месяцев любовался на свободу через окна с решетками, а потом, чтобы духа его здесь не было, приеду, проверю. Семёныч, дернулся спекулянт. Милиционер Астахов, ты меня понял, насупился я. Или мне с тобой до угрозыска прогуляться? «Все понятно, товарищ Быстров. Не надо уголовного розыска сделаю, как приказали. Погоди. Я забрал пачку билетов из рук спекулянта. Какие билеты в вагон первого класса? Эти, показал он. Не врешь? Могу побожиться. Не надо. Государству за них уплачено, спекулянт кивнул. Сам в кассе покупал. Тогда беру их себе как моральную компенсацию, заявил я. А ты, Астахов, оформляй это гражданина спекулянта, пока не натворил делов. И не забывай, как только вернусь из Петрограда, обязательно проверю